На площадке перед церковью несколько офицеров в белых мундирах буквально ползали по земле, собирая клочки одежды, изучая капли крови, поднимая валяющиеся тут и там оруши следы великой битвы, развернувшейся на этом месте часом или двумя ранее. Как рассказал Луквуд, и позже об этом писали во всех газетах, срашение с головорезами Винкмана выглядело поначалу совершенно безнадёжным делом. Их бандитов Было не менее шести человек, и они пошли в атаку. И каждый из них был вооружен палкой или битой. Логпод и трое оперативников из агентства Фиттис вступили в бой, борясь за свои жизни. Дубинки против рапир, грубая сила против мастерствов их тавальщиков. Сражение развернулось на крыльце церкви, и поначалу нападавшие начали теснить защищающихся оперативников.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 И с позором бежал. В конце битвы пятерых оглушённых и связанных бандитов уложили рядком возле бытовок и поставили Годвин охранять их. Правда оперативникам тоже пришлось заплатить за победу своей кровью. Все они были ранены. Хотя Локвуд и Годвин отделались по большому счёту лишь царапинами, Нед Шоу пострадал сильнее. У него оказалась сломана рука. А Бобби Вернан так сильно получил дубинкой по голове, что не мог встать. Лок вот в одиночку затащил Бобби в одну из бытовок, затем отправил Шуу искать телефон, чтобы позвонить Барнсу, а сам поспешил в цирк, где обнаружил открытую шахту катофалка. Как я и предполагала, он не задумываясь спрыгнул вниз и побежал искать нас Тюрчо. Найти нас ему оказалось проще, чем спрыгнуть в темную шахту. Позднее в кармане Джоплина мы нашли ключи от запертой изнутри двери.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 Лук вот эффектным жестом вручил инспектору осколки чёрного стекла. Судя по тому, как скорбно повисли усы барнца, его очень огорчило состояние, в котором находилось зеркало, но он тем не менее приказал врачам немедленно заняться нами, а затем принялся организовывать поисковую операцию. Ему очень хотелось узнать, что ещё мог спрятать в катакомбах наш покойный Тихон Недожоблин. Правда, был один артефакт, которого с вищиком из D-pick не видать как своих ушей. Потому что у меня за спиной висел рюкзак, а в нём лежала призрак банка с черепом. Как ни крути, этот череп с вас мне жизнь. И я не хотела отплатить ему чёрной неблагодарностью. К судьбе этого призрака я решу сама, чуть позже, когда вернусь домой. После короткого первого разговора с барнсом, кипс похуже остался ни при деле. Какое-то время он сидел на ступеньках церкви запылённый, с серым лицом, совершенно не похожий на надменного щёголя, каким всегда выглядел или хотел казаться. Мне стало жаль Кипса. Я негромко кашлянула и сказала: "Хочу поблагодарить тебя за то, что поддержал меня в трудную минуту, и за то, что пошёл вслед за отшёрчем. Если честно, ты удивил. После того, как ты удрал тогда от крызы в доме Бикерстафа, я не думала, что ты способен на такие подвиги. Типс грустно хмыкнул. Я ждала, что он ответит мне в своей обычной хомоватой манере, но вместо этого он немного помолчал и тихо сказал: "Сейчас мне легко винить. Но ты ещё просто не знаешь, каково обнаружить однажды, что данный тебе дар начинает угасать. Ты по-прежнему ощущаешь присутствие призраков, но начинаешь видеть и слышать их всё хуже и хуже. Тогда тебя охватывает ужас, паника, и ты понимаешь,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 Сначала долго сопел, потом наконец скигнул. Годится. Отлично, блеснула глазами Локвуд. А теперь насчёт нашего пари. Как мне помнится, мы договаривались, что проигравший опубликует в Times сообщение, в котором превознесёт до небес победителя. Думаю, что поскольку мы обнаружили зеркало, мыши разоблачили Чёплина, и нас официально объявил победителями Барнс, в сообщение должна публиковать вы. Что скажешь?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 Я этого никогда не забуду. Так что не бери в голову. Ты нам ничего не должен. А как же сообщение? Забудь о нём. Это была глупая затея. Лицо Кипса отражало сложную гамму оборевавших его чувств. Казалось, Кипс что-то скажет наконец, но он лишь коротко кивнул и побрёл к своей команде, оставляя за собой маленькие облачка могильной пыли. Красивое шествие, сказала я. глядя вслед Кипсу. Я думаю, это поступил абсолютно правильно Локвуд, но да, я тоже не уверен, что он так уж сильно благодарен нам за это. Ну да что поделаешь? О, смотри-ка, Джордж. Врачи обработали дефорт Финаслау. Если не считать нескольких царапин и отёков под глазами, он выглядел на удивление неплохо. Правда, держался необычно робко и подгрибал к нам как-то неуверенно, слегка стороной.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 А эту работу ты выполнял просто блестяще. А то, что произошло сегодня, я уверен, что ты действовал под влиянием зеркала и под нашим привидением Бикерстафа. Ты какое-то время был не в себе, и я это хорошо понимаю. Мы помолчали. Дежурчик ничего не отвечал. Эй, у тебя есть отличная возможность окончательно оправдаться и покончить с этим недоразумением. Удивленно сказал наконец Лопфут. По-моему, он заснул стоя, как лошадь, сказала я. Веки Джорджа действительно были опущены. Я толкнула его в локте. Он резко вскинул голову. Эй, послушай, Джордж. Пока не заснул окончательно, ответь мне только на один вопрос. Он не даёт мне покоя. Когда ты посмотрел в зеркало? Я знаю, о чём ты хочешь спросить, сонным голосом ответил Джордж. Ответ? Ничего. Я ничего в нём не увидел. А, но послушай, нахмурилась я. Ведь я сама едва не попалась. Я лишь одно мгновение видела поверхно зеркала и почувствовала почти непреодолимое желание снова и снова посмотреть в него. Я чудом сумела избавиться от этого наваждения. А ты смотрел, причём долго. Более того, даже начал перечислять Джоплину, что ты там видишь. Прекрасные, удивительные вещи? Это был розыгрыш. Я просто сказал Джоплену то, что он мечтал услышать. Комедию перед ним ломал, сказал Джордж и ухмыльнулся. Погоди, я не понимаю, посерьёзнел Локвуд. Если ты смотрел в зеркало, смотрел, смотрел, подтвердила я. Я своими глазами видела. А то почему ты вышел, когда как Люберфорс и Нидлс и все остальные, кто смотрел в зеркало, умерли от испуга?